Житие преподобного Иоанна Колова 9 ноября Православная Церковь ублажает преподобного Иоанна Колова. Такое название преподобный Иоанн получил за свой малый рост. Еще в юных летах он оставил мир и ушел с братом своим Даниилом в скидскую египетскую пустыню. Сначала он и брат его Даниил жили среди подвигов в полном уединении, Но потом он осознал, что при его пылком и страстном характере строгое подвижничество может быть осуществлено лишь при строгом руководстве других более опытных подвижников-старцев. К такому сознанию необходимости для себя строгого и опытного руководителя он был приведен следующим событием вскоре же после его прихода с братом в пустыню. Однажды он совершенно неожиданно сказал своему брату-сподвижнику, «Не хочу я более ни о чем заботиться, я хочу жить в пустыне без печали, как ангел». Сказав это, он снял с себя свои одежды и вышел из кельи. Ночью случился большой мороз. Обнаженный Иоанн долго боролся со стужью, наконец, будучи не в силах более переносить ее, решился возвратиться обратно в свою келью. «Кто здесь?» — раздался из нее голос Даниила, когда замерзающий Иоанн постучался в дверь. «Я, брат твой, я не могу более переносить мороза, и возвратился сюда, чтобы послужить тебе!» — отвечал ему Иоанн. «Уйди, демон!» — возразил Даниил, — и не соблазняй меня, мой брат ангел, и о теле своем не заботится и пищи не требует. тут понял преподобный Иоанн, что слишком понадеялся на свои еще не окрепшие в борьбе со страданиями и искушениями силы, понял свою ошибку и горько зарыдал о ней. Тогда Даниил отворил пред ним двери кельи и сказал, «Брат мой, так как ты имеешь плоть, то и должен трудиться ради одежды и плоти». После такого вразумления он вскоре оставил Даниила и отправился к некому старцу пимену Он желал воспитать себе твердую волю, готовую на всякие подвиги, никогда не оставляющую раз избранный путь. Между тем, преподобный пимен и был известен именно твердостью и непреклонностью своей воли. Отречение преподобного пимена от мира было так беспредельно, что он отказался от свидания даже с своей матерью, пришедшую в скит навестить его к такому-то старцу с твердым характером и направился еще не установившийся окончательно в неуклонном следовании, избираемым подвигом нетерпеливый и пылкий Иоанн. Придя к нему, Иоанн дал обещание повиноваться ему во всем, чего бы только тот от него не потребовал. Преподобный Пимен, желая испытать его терпение, заставил его поливать совершенно сухое дерево, и он три года трудился над поливкой этого дерева, хотя оно уже было настолько сухо, что труд его для всех должен был казаться совершенно напрасным. Но на самом деле труд и терпение преподобного Иоанна не оставались напрасными. Спустя три года иссокшее дерево покрылось пышной зеленью и дало обильные плоды. От всех бывших свидетелями чудо дерева, то было названо древом послушания. Придя к преподобному Пимену, с пылкою душою преподобный Иоанн приобрел у него кротость и смирение Агнца. Раз сказал ему один брат, у тебя злое сердце, это правда, с кротостью отвечал ему Иоанн, и даже более чем злое, даже более чем ты думаешь. Так умел он кротко переносить обиды. Живя сначала под чужим руководством, преподобный Иоанн впоследствии сам приобрел способность мудро руководить другими. Господь судил ему быть руководителем и наставником преподобного Арсения Великого впоследствии так же, как и он, прославившегося великими подвигами. Этот Арсений Патриций по происхождению прибыл в пустыню прямо от императорского двора, где он был наставником детей императора Феодосия Великого, ганория и Аркадия. Оставив двор, где его окружали великие почести, он, будучи сравнительно еще молодым, ему было тогда около сорока лет, но уже духовно опытным подвижником, решил для продолжения своего духовного развития и дальнейшего совершенствования отдать свою волю в безусловное распоряжение преподобного Иоанна. Некоторым из братьев на первых порах казалось странным, что муж столь высокообразованный и столь знатного происхождения пришел для своего дальнейшего просвещения к простым и неученым старцам. Один из братьев не мог скрыть своего любопытства и спросил его однажды, как это ты, изучив греческие и римские науки, просишь наставления у простого и непросвещенного старца? «Правда, что я знаю многие науки», — отвечал Арсений, — «но я не знаю даже азбуки того, что знает этот простой и неученый человек, потому что, — пояснил он, — смирение есть начало всех добродетелей, как азбука начало книжного бытия». Так ценил он смирение, процветавшее в обители преподобного Иоанна. Лишь после нескольких лет совместной подвижнической жизни, когда Арсений услышал таинственный голос, призывавший его бежать от людей и пребывать в молчании, потому что молчание есть корень безгрешности, преподобный Иоанн благословил его оставить сожительство и предаться полному уединению и безмолвию в пустыне. Но сильная любовь к своему смиренному наставнику и всем его ученикам заставляли его не раз оставлять свое пустынное уединение и вновь возвращаться на некоторое время в обитель. Ревнуя о своем спасении, преподобный Иоанн с равным же усердием заботился и о спасении других. В городе Александрии в его время жила некая девица Таисия. Воспитанная благочестивыми родителями, она по смерти их все доставшееся ей состояние употребила на дела благотворительности. Скидские старцы, среди которых жил преподобный Иоанн, приходя в город, не раз встречали для себя приют в ее доме. И вдруг до старцев дошли слухи, что Таисия давно уже прожила свое состояние и теперь, будучи не в силах бороться с бедностью, обратила свою красоту и молодость в источник средств для своего содержания. Сильно скорбели старцы, узнав о таком падении добродетельной Таисии, и решили, наконец, сделать попытку к отвлечению сироты от ее погибельного заблуждения. Это трудное дело они решили возложить на преподобного Иоанна. «Бог дал тебе мудрость», — обратились они к нему. «Между тем до нас дошли слухи, что столь благотворившая нам сестра Таисия живет очень дурно. Потрудись, Ава, побывай у нее и поговори с нею, не придет ли она после твоих речей в себя». Помолился преподобный Иоанн и вскоре же отправился в путь. Он знал, что медлить в таком деле нельзя. С каждым часом Таисия могла опускаться в глубину все больше и большего падения. Вот он и при домом Таисии, но теперь уже вход в него для старцев закрыт. Как раньше в него входили все, желавшие что-либо вынести из него на нужды свои, так теперь наоборот, входили в него только те, которые несли с собой деньги и сокровища. Старец кротко обратился к прислужнице с просьбой доложить госпоже о его приходе. Но при перемене в настроенности госпожи произошла перемена и в ее прислужницах. Грубая служанка, зная, что у смиренного старца ничего не может быть общего с ее госпожою, отвечала сильную бранью на его просьбу. С кротостью принял ее брань преподобный старец и вновь повторил свою просьбу. Только с таким добавлением. — Скажи еще госпоже твоей что я могу доставить ей драгоценные вещи. Тогда прислужница решилась доложить о нем госпоже. — Пусть войдет, — сказала Таисия. Иноки ходят по берегам моря, и им иногда действительно попадаются драгоценные каменья и жемчуг. Вошел преподобный Иоанн к Таисии, сел около нее, вздохнул тяжело и заплакал. — О чем ты плачешь? — удивилась Таисия. — Что отвратило тебя от Иисуса Христа, жениха бессмертного? Зачем ты забыла о его чертоге и грязнишь себя нечестивыми делами? — спросил ее преподобный. И вдруг вспомнился несчастной женщине, давно забытый ею Христос, любить которого в детстве учили ее покойные и ее родители. Слова старца Божия, как огонь, сожгли все плевлы, заглушившие добрые семена, давно посеянные в ее сердце. Искреннее раскаяние охватило ее душу. «Отец, отец, скажи мне, есть ли прощение для подобных мне?» — воскликнула она. «Есть!» — отвечал старец. «Спаситель всегда ждет и прощает тех, кто искренне раскаивается. Покайся, и возрадуются о тебе все ангелы на небесах. Веди же, веди меня прочь от этого места, куда хочешь, только укажи мне место, удобное для покаяния!» — просила старца Таисия. Она ушла с ним из своего скривнерного грехами многих дней дома не сделав решительно никаких распоряжений относительно своего незаконно нажитого состояния. Она горела пламенным желанием никогда не вступать более на избранный было ею путь нечистой греховной жизни. Дивился преподобный Иоанн чудному действию Божьей благодати и, прославляя всемогущество и милосердного Господа, вел свою путницу все далее и далее в пустынные места, вдаль от города, где она едва не погубила себя. Настала ночь... Утомленной путнице преподобный сделал из песка изголовье и сказал, «Отдохни теперь». Перекрестив ее, он отошел от нее и после обычных вечерних молитв предался и сам ночному отдыху. И видит во сне старец то место, где он оставил Таисию, окружено оно необычайным сиянием, восходящим до самых небес. И вот небесный ангел среди этого сияния возносит ее душу к самому Господу». Как только пробудился старец от сна, тот час же поспешил к тому месту, где оставил Таисию, и достигнул его, действительно нашел ее уже мертвую. По откровению свыше старец понял, что один час искреннего покаяния грешницы был принят милосердным судьей, и заблудшее дитя возвратилось в объятия отча. Прибыв до рассвета в молитвах, утром преподобный Иоанн, Похоронил тело блаженной Таисии, возвратившись в обильтель, великую радость доставил всем инокам своим рассказом о чудном раскаянии и прославлении, известной им всем Таисии. Преподобный Иоанн Колов известен еще и как писатель. Помимо многих изречений, его записанных другими иноками, от него осталось подробное и прекрасное описание жития преподобного Паисия, составленное им, как он сам выражается, для общей пользы предав о житии, о многих чудесах, совершенных преподобным Паисием, преподобный Иоанн счел нужным сделать от себя такое замечание. Да не усомняться, слыша о нем славное и сверхъестественное, и да не подумает, что я что-либо прибавил от себя для большей чести любезного мне Отца. Он выше всякой человеческой те чести и не требует от низших хваления, ибо похваляем высших от святых ангелов а рассказываю для пользы слушающих и желающих подражать его добродетелям. Я придаю только то, что видел своими глазами и слышал своими ушами. Это краткое замечание хорошо выясняет личность преподобного Иоанна как писателя. Время блаженной кончины преподобного Иоанна в точности не установлено. Приблизительно относится то к 422 году, то к 430. Что касается места, где она совершилась, то им была пустыня близ Кольцума или нынешнего Суэца. Святые мощи его находятся в церкви святого мученика Мины в Египте. Имя его как древнего подвижника благочестия известно и за пределами православной церкви.